Филимон Флейщик Глава 1 Денщик Василий не привык удивляться поступкам барина своего, поручика лейб-гренадерского полка, Якова Петровича Тараканова. Он и не удивился, когда тот, придя часу в одиннадцатом домой, не потребовал ни чаю, ни ужина, а сел, не отстегивая даже портупей, за стол и писал, не вставая и до часу, и до двух, И до половины четвертого, и дольше, сколько не отбивали старые хриплые часы в передней над головой Василия, заставляя его пробуждаться, заглянуть в щелку двери на спину поручика, почесаться и снова заснуть до следующего боя. Впрочем, поручик иногда вскакивал и быстро пробегал по своей комнате, которая с большими шкафами, книгами, разбросанными по креслам и атаманкам, оружием, принадлежностями амуниции, табаком в картузах — являло соединение кабинета ученого и походной палатки. Рассеянное и глубокое волнение можно было прочесть во всех движениях Якова Петровича. Он набивал трубку и забывал о ней. Судорожно отыскивал книгу, загибал страницу, начинал читать и не замечал, когда книга валилась на пол. Потом опять бросался к столу и писал быстро и сосредоточенно размазывая строки и откидывая исписанные страницы на кровать. Уже в незакрытом занавеской окне тускло забелел большой сугроб от зимнего рассвета, когда Яков Петрович кончил писать, перечел последнюю строку «Верного в любви и клятвах, помните, Якова Тараканова», засыпал страницу золотистым песком и, сложив листки по номерам, запечатал их в большой синий пакет приложив к горящему сургучу знак своего черного перстня. Василий не сразу проснулся, когда поручик, встав над ним, тихим голосом будил его «Друг, встань-ка, встань-ка, друг!». Барин и всегда обращался с ним вежливо, но тут была в его словах такая ласковая тихость, что даже Василий удивился, и, выслушав приказ отнести пакет по адресу, Остался несколько минут в молчаливом размышлении. Что это с его благородием сделалось? А его благородие стал покойнее, как будто отделавшись от долго мучившей его мысли. Он прошелся несколько раз по комнате, задумчиво выпуская дым густыми кольцами. Докурил трубку, выколотил ее и сказал громко и решительно, не то Василию, не то самому себе, «Пора». Василий выскочил из передней, ожидая приказаний. Поручик меланхолически поглядел на него и велел давать одеваться. Обед, ваше благородие, прикажете принести? Да-да, ответил Яков Петрович, сосредоточенно оглядывая в зеркало свою небольшую фигурку почти мальчика в парадном мундире. Тут еще ваше благородие портной приходил. Денег просит, грозится. Да-да, хорошо. Таким тоном опять ответил Тараканов, что Василий почувствовал тщетность всяких разговоров с ним, и, молча подав ему шинель, кивер перчатки проводил до синей, пожелал счастливого пути и, возвратясь на койку, подумал, зевая. «Не в себе его благородие, не иначе, как решение насчет Евдокии Кондратины принял и письмо к ней, вишь, целую ночь сочинял. Не миновать теперь свадьбы». Хлопот-то не оберешься. С этими мыслями Василий и застул. Глава 2 Яков Петрович шел по набережной, тщетно вглядываясь в противоположный берег, где Сенат и Исаакий едва-едва выступали из сумерек и тумана. По мосткам он спустился к неве и пошел прямо льдом по узкой тропинке, обнесенной еловыми ветками. Холодный мокрый ветер с моря сорвал кивер и распахивал шинель. Почти уже на середине реки какой-то темный предмет привлек внимание Якова Петровича. Предмет двигался медленно и с трудом по глубоким сугробам. — Угодит в полынью, — подумал Яков Петрович, и, прибавив шагу, закричал. — Сударь! Сударь! Сударь, как бы не слыша, продолжал, спотыкаясь идти снегом. Смутное беспокойство владело Таракановым. Прибавляя шагу, он, наконец, побежал, придерживая рукой кивер. Вдруг предмет скрылся. «Ну, пошел под лед», — подумал Яков Петрович, и, бросив шинель на елку, кинулся в одном мундире в сугробы. В нескольких шагах, пройти которые немалый труд представила, увидел Яков Петрович предмет». Он барахтался в глубоком снегу, выбившись, видимо, из сил. Круглая полынья синела у самых ног его. Еще один шаг, и быть бы ему в ней. Быстро Яков Петрович подскочил к нему и так крепко схватил за плечо, что тот упал на спину и остался так лежать недвижимо. Яков Петрович нагнулся и странное существо увидел. Мальчик ли девочка трудно было различить по тонкому нерусскому лицу, совсем бледному, с странно-красными губами. одета оно было в сицевый ватный халатик с цветочками, подпоясанный ремнем, на котором болтались две тонкие гибкие флейты. Красная феска на голове выдавала его происхождение. «Зачем здесь турка?» — вслух подумал Яков Петрович. «Мы не турка, мы греки, не шевелясь тихо, но явственно произнесло странное существо». — Чего же, сударь, развалился? Вставай и идем, на дорогу выведу. Вишь, тебя угораздило у самой воды. Грек молчал. Яков Петрович потянул его за рукав совсем слегка и поднял, странно не испытывая никакой тяжести, будто тело состояло из одного халатика. Встав, он оказался мальчиком-подростком, черномазом и как-то уж слишком худощавым. Пошел он молча и быстро, как бы скользя по снегу на невидимых лыжах, тогда как Яков Петрович завязал в сугробах, задыхался и отставал. На тропинке грек обождал его. Подув на обмерзшие свои пальцы, он приложил флейту к красным губам и тихо, заунывно, будто плача, заиграл. «Чудак!» — подумал Яков Петрович, и вдруг опять, охваченный своими мыслями, пошел рядом с Греком, не замечая больше его и не слыша жалобных звуков флейты. Так, молча, они прошли всю Неву, и только выйдя на площадь, Грек спрятал свою флейту и, сказав «А зовут нас Филимон», быстро пошел прямо ко дворцу, в котором шмелькали тревожные свечи. А Яков Петрович, едва ли расслышав эти слова, которые он вспомнил однако потом, так же быстро направился к Гороховой. Глава третья. Было уж совсем светло, когда Яков Петрович вывел свой отряд на большой казарменный двор и остановился, будто не зная, что делать. Все слова, все планы, как действовать, такие ясные и простые вчера, вылетели из головы, и как начать, он не знал. На крыльцо вышел высокий смуглый адъютант. — Господин поручик! — окликнул он. Улыбкой, которая не совсем выходила, стараясь ободрить, он заговорил строго. — К чему ваша медлительность? Отступление невозможно. Разъясните солдатам, как было условлено, и ведите их. Вам записка? И он подал розовый конверт. Яков Петрович расслышал и понял только последние слова. И, разорвав конверт, быстро прочел. — Мужайтесь! Помните ваши клятвы! Удача! Слава! И я ваша! И все вдруг вспомнил Яков Петрович. «Не беспокойтесь!» — весело ответил он адъютанту и сбежал с крыльца, гремя саблей. «Ребята!» — закричал он еще издали солдатам. «Ребята! Не выдадим батюшку императора нашего Константина! Не сложим присяги! За мной! Служба наша не пропадет!» Будто только я, ожидая этих слов... Солдаты повеселели и не стройно, но сочувственно загалдели в ответ. «Шагом марш!» — скомандовал Яков Петрович и сам улыбнулся недавним своим сомнением. Бодрый и весело шел Тараканов впереди своего отряда, думая совсем не о том, что совершить сейчас предстояло, а все о ней, о задумчивой и прекрасной эдокси, такой суровый и вдруг благосклонный в самые последние дни. Мечты поручика летели дальше, к тем дням, когда он в генеральском мундире встанет с ней на атлас в ярко освещенном соборе, и виделись ему уже сверкающие митра пресвитера, венчающего их и за фатой бледное, будто в тумане, нежное лицо, и слышал поздравления и церковное пение». «Пришли, ваше благородие!» — тихо шепнул шедший рядом старый унтер, посвященный в планы. Яков Петрович вздрогнул от неожиданности и едва не сбился с ноги. Мрачно темнел перед ним дворец. Опять какое-то сомнение овладело им, но, вспомнив записку, вытащил он незаметно из-за обшлага маленький розовый конверт, зажал его в руке и, твердым взглядом окинув шеренги солдат, решительно повел их к воротам. Часовой, отдав честь, как-то смущенный, тихо произнес пароль. Громко дал ему ответный Тараканов. Седой комендант, бледный встревоженный, вышел из караульни. «Его еще не тронем», — быстро решил Яков Петрович, и, отдав саблей салют, уверенно произнес. «По приказанию Его Величества, для охраны дворца». Комендант, успокоившись, сделал рукой пропускающий знак. Поручик и солдаты вступили в темный широкий коридор. Ясно и твердо знал Яков Петрович, как начать и как кончить. Рукой сжавший конверт, забившийся сильнее, чем обыкновенно, сдерживал сердце. Вот сейчас выйдем на свет. Караулу дверей, караулу других. Мне больше десяти человек не понадобится. Потом сигнал из окна. Она его тоже увидит. «О, Эдокси, помните ли вы сейчас меня? Все для вас и за вас». Так быстро летели мысли и вдруг оборвались. «Тихие, знакомые, печальные звуки флейты», — услышал тараканов. Уже оставалось несколько шагов до конца коридора, и тусклым светом блестела большая зала, в которую у камина сидело несколько человек как вдруг не своим голосом вскричал Яков Петрович. «Назад, братцы! Опоздали мы!» И первый, обернувшись, бросился бежать, передавая смятение и ужас всему отряду. Хотя только одному ему и на одну минуту был виден преградивший путь мечом мальчик-подросток с бледным лицом и странно красными губами в блестящем одеянии, С флейтой в левой руке. Глава четвертая. «Погибло! Неужели погибло все? Думал Яков Петрович, когда отряд выбежал на площадь, и Унтер, в виде расстройства офицера, принял командование и равнял спутавшиеся ряды. Быстрая объяснительная ложь пришла Якову Петровичу в голову сама собой. Опоздали, братцы. Неудача. Саперы заняли раньше нас дворец, но не унывай. «К Сенату! Марш! Маршем!» И слегка задыхаясь от недавнего страха, он побежал впереди отряда. Странную веселость и бодрость обнаружил Яков Петрович в эти часы, когда стоял со своими друзьями и преданными им солдатами у Сената, ожидая каждую минуту гибели от наведенных уже на них пушек. Сама гибель казалась ничтожной перед той темной и страшной тайной, что владела душой, Якова Петровича, и открыть которую не посмел бы он ни одному человеку в мире. Уже пал жертвой безрассудной преданности Милорадович, уже заговорщики отразили нападение кавалерии, уже у пушек толпились артиллеристы, и последние увещания были отвергнуты твердо хранящими двойную присягу Константину и Свободе. Риды заколебались в ту минуту, когда у пушки синим пламенем вспыхнул фитиль. Яков Петрович, помня только одно, что должен, должен гибелью искупить он страшную тайну, бросился вперед и примером геройства своего удержал от бегства перед выстрелом. — Эдокси, перед вами виноват я, — в последний раз подумал он и, закрыв глаза, ждал смерти. С тяжким грохотом упал снаряд. Штукатурка посыпалась с сената, и кровавым пятном отметилось окно, в которое любопытный не в меру канцелерист высунул голову в ту минуту. Яков Петрович обернулся к смешавшимся рядам. Тщетно он и несколько офицеров призвали к послушанию. Будто обезумевшие бежали солдаты. Часть по Галерной, часть на него. «Всему я причина». — подумал Яков Петрович и бросился бежать. Точно крылья выросли у него, и пока солдаты толпились у крутого спуска Исаакиевского моста, он перегнал их, прыгнул через широкую полыню у берега, и когда прыгал, казалось ему, что кто-то поддержал его и подсказывает, что надо делать. Выхватив саблю, один пошел он навстречу солдатам и грозным «Стой!» остановил смятенных. Подбежавшие офицеры построили кое-как ряды. «На Петропавловскую!» — крикнул Бестужев. В знакомых чертах офицера на минуту мелькнули Якову Петровичу другие, тоже знакомые черты и странно красные губы. «Он с нами!» — с ужасом подумал Яков Петрович, и в ту же минуту грохот разорвавшегося снаряда и треск льда оглушили его. «Тонем! Константин! Свобода!» «Ура!» — доносились крики. На минуту Яков Петрович потерял сознание. Он чувствовал мгновенный острый холод воды, потом кто-то тащил его, оттирал грудь, нагибался к лицу. Эдокси! — тихо вздохнул он и открыл глаза. Уже совсем стемнело. Оба берега зловещей чернели без огней. На льду далеко были рассеяны кучки беглецов. Офицер наклонился к нему, приняв его за Бестужева. Яков Петрович прошептал. «Михаил, все погибло?» «Ничто не может погибнуть. Все совершилось, как должно было совершиться. Я не Михаил, а Филимон». В безумном ужасе вскочил Яков Петрович, узнавая бледное лицо и слишком красные губы. «Вы!» «Вы», — задыхался он, — «что вам нужно? Зачем вы преследуете меня? Лучше смерть!» «Вы нездоровы», — сказал офицер тихо, — «вы поймете все». «Вот, если захотите разъяснений», — он сунул ему маленький кусочек бумаги, «спешите домой, пока путь свободен». И, поклонившись, он пошел к противоположному берегу, хотя широкая полынья и заграждала дорогу. Глава 5. Придя домой, Яков Петрович велел Василию запереть дверь и никого не впускать, пока он не позволит. Среди черных в Софьяне со знаками креста и чаши масонских книг нашел Яков Петрович старый закапанный воском пролог и, открыв его в указанном на записке месте, прочел о том, как, придя к Литиане в Египте около Антинополя, При егемоне фиваитском Ариане было гонение. Как некий Аполлоний-христианин умолил язычника Филимона, юношу, играющего на флейте, смениться с ним одеждами и вместо него принести жертву идолу. Как Филимон, одев христианское платье, чудесно испытал благодать веры, и дождь, сойдя, был для него крещением. Как Аполлоний и Филимон подверглись мучениям, как стрела, пущенная в Филимона, отраженная невидимой броней, возвратилась к пославшему и пронзила глаз Игемону. как Филимон незлобиво обещал Игемону исцеление землей с могилы мучеников. Яков Петрович едва успел дочитать, как громкий стук в дверь потряс дом. Докончив страницу, еще не понимая всего, что заключалось в ней для него, Успокоенный и просветленный, велел Василию открыть дверь пришедшему арестовать его полицейскому чиновнику с отрядом. И уже следуя за своей стражей, он повторял про себя строки пролога ⁇ По мучении нашим персть от гроба в зем, приложи ее к своему оку, и здраво око твое будет. ⁇ 7 декабря 1909 года, Санкт-Петербург.